Контрольные вопросы. Вопрос 1. Что такое планирование и для чего оно нужно? Вопрос второй. В чем заключаются трудности планирования? Как их можно преодолеть? Приведите пример. Вопрос третий. В чем суть контекстного планирования? Чем отличается жесткое планирование от гибкого? Как вы думаете, какой из видов планирования дает больше преимуществ? Почему? Вопрос четвертый. Что такое контекст? Какие типы контекстов вы знаете? Приведите примеры контекстов каждого типа. Вопрос пятый. С помощью каких инструментов тайм-менеджмента можно планировать свой день? Приведите примеры использования различных инструментов планирования. Вопрос шестой. Что такое результата-ориентированное планирование? В чем главная идея этой технологии, что лежит в ее основе? перечислите шаги по составлению результата ориентированного списка задач и кратко охарактеризуйте каждый из них. Вопрос 7. Что такое горизонты планирования? Как и на основе чего осуществляется перемещение задач между различными горизонтами? Вопрос 8. Назовите основные правила эффективного планирования дня. Кратко охарактеризуйте их. Вопрос 9. В чем отличие результата ориентированной формулировки задачи от конкретизированной? Обоснуйте свой ответ. Вопрос 10. Перечислите шаги алгоритма планирования дня. Вопрос 11. Как осуществляется бюджетирование рабочего времени? Практические задания. Задание 1. Прослушайте приведенный далее размышлении менеджера о предстоящем дне и план дня, который он составил. Ну и день сегодня предстоит. Сейчас только 9 часов утра, дел навалилось столько, что, кажется, времени катастрофически не хватит. Звонил рассерженный клиент, не получил заказ в срок. Надо бы ему перезвонить, выяснить все вопросы, успокоить. Материалы к выставке нужно готовить. открытие через две недели, а ни слайдов, ни текста для рекламных буклетов еще нет. Да и насчет полиграфии пора бы озадачиться. Позвонить и заказать изготовление материалов, календарики, всякие листовки, буклеты, сувениры, плакаты. А то, как всегда, в последний момент спохватимся, и опять голый стенд и две жалкие листовки. Позор. На 13.00 назначены переговоры с поставщиком. Это дело святое, надо ехать самому. Интересно только на чем? Машину из сервиса так и не нашел времени забрать, а надо бы. На метро? Или такси заказать? Ничего себе! Так у нас же еще презентация сегодня! «Ну, конечно, начало в 18.00, а команда ни сном, ни духом. Срочно надо всех собрать на инструктаж. Хорошо бы еще текст статьи в экономический вестник отредактировать, а то уже месяц валяется где-то в столе. Кстати, о столе. Не помешало бы разобраться в этом хаосе, а то вечно полчаса копаешься, пока нужный документ найдешь. А так хотелось сегодня в спортзал сходить, размяться. Но это вряд ли». Если еще учесть накопившийся объем не в базу данных информации по клиентам, а ведь это потенциальная прибыль фирмы. Ну вот, позвонила секретарь, через полчаса совещание у шефа, присутствие обязательно. Надо успеть хотя бы набросок плана дня сделать, а то опять половина задачи с головы вылетит. Так, что там у нас самое главное на сегодня? Так выглядит страница из ежедневника менеджера. 15 ноября, вторник. 9.00. Совещание. Шеф. Важно. 10.00. Позвонить клиенту. Важно. 11.00. Вызвать такси. 12.00. Заказать полиграфию и сувениры. Важно. 13.00. Переговоры. Поставщик. Важно. 14.00. Подготовка к презентации. 15.00. Нет планов. 16.00. Подготовить слайды и текст к выставке. Важно. 17.00 – нет планов. 18.00 – презентация, важно. 19.00 – ввести информацию в базу данных, навести порядок на рабочем столе. 20.00 – забрать машину из сервиса. С 21.00 до 24.00 – нет планов. Без привязанности ко времени. Спортзал. Отредактировать статью. Упражнение первое. Проанализируйте размышления и составленный план. Отметьте ошибки, которые были допущены. Какие принципы и правила планирования дня они нарушают? Упражнение второе. Проанализируйте, насколько точно был выполнен алгоритм планирования дня. Упражнение третье. Составьте свой план дня для этого менеджера. Объясните, почему вы именно так распланировали дела и задачи. Ответы подкрепляйте ссылками на материал главы. Задание второе. Прослушайте приведенные далее истории. Ответьте письменно на вопросы в конце каждого текста. История первая. Однажды Дэвид Кертин, сидя в номере гостиницы, держал в руках стакан с водой. Настроение у него было ужасное, и вдобавок очень хотелось пить. Он уже поднес стакан к губам, но тут вспомнил, что из-за плохо вымытых стаканов многие люди заболевают а почему нет одноразовых стаканов? Наверное, потому что нет ничего дешевле стекла. И вдруг его осенило. Бумага! Одноразовые бумажные стаканчики! Весь день он потратил, пытаясь сделать стаканчик, который был бы прост и держал воду. Наконец ему это удалось. Так, в 1910 году Дэвид Кертин изобрел бумажный одноразовый стаканчик и заработал на этом сумму, эквивалентную 1 миллиону евро. Ответьте на вопросы. Что помогло Кертину сделать свое открытие? К какому типу контекстов можно отнести это обстоятельство? Обоснуйте свой ответ. История вторая. Уолли Амос, предприниматель «Король шоколадных бисквитов», Долго не мог начать свое дело. Но однажды на вечеринке его знакомая сказала, что знает людей, готовых инвестировать средства в производство сладостей. На эти деньги Амос начал изготавливать бисквиты и открыл первый магазин. Его друг и сосед художник Тони Кристиан помог Амосу оформить новый магазин, разработав уникальный дизайн интерьера, что придало магазину характерный и запоминающийся облик. Чтобы привлечь покупателей, Амос нанял девушек, которые бесплатно раздавали бисквиты прохожим в Беверли-Хиллз и Голливуде и принимали заказы на их изготовление. Уолли Амос и его бисквиты быстро стали широко известными. За пять лет он открыл сеть своих магазинов в Лос-Анджелесе, Санта-Монике и на Гавайях. Ответьте на вопросы. Что помогло Амосу начать и развить свое дело? К какому типу контекстов можно отнести эти обстоятельства? Обоснуйте свой ответ. История третья. В конце 1980-х годов для некоторых авиакомпаний США наступило время значительных потрясений. В этот период произошли изменения в политике государственного регулирования авиаперевозок. Государство сократило свое вмешательство в деятельность авиакомпаний. Многие из них… Утратив ценные права и льготы, лишившись значительной доли государственного финансирования и поддержки, пострадали в значительной степени. Но были и те, кто сумел не только сохранить прежние объемы авиаперевозок, но и увеличить их, добившись преуспевания. Ответьте на вопросы: что повлияло на крах одних компаний и успех других? К какому типу контекстов можно отнести эти факторы? Обоснуйте свой ответ. История четвертая. Генри Форд был авторитарным предпринимателем, склонным к одиночеству, своевольным, презирающим теории и бессмысленное чтение книг. Он считал своих служащих помощниками. Если помощник осмеливался спорить с Фордом или самостоятельно принимал решения, он тут же лишался работы. За 12 лет Форд превратил крошечную компанию в гигантскую отрасль однако верность традиции корпорации Форда, согласно которой командовать и принимать решения может только один человек, глава компании, в конце концов подвела. Потребности американцев изменились, и империя Форда просто не поспевала за ситуацией, не могла гибко реагировать на происходящие перемены, воплощать в жизнь новые концепции, реализовывать новые идеи. Доля Форд Мотор на рынке резко сократилась, И к концу 1920-х годов она стала занимать только 10% автомобильного рынка. Ответьте на вопросы. Что повлияло на изменение положения компании Форда? К какому типу контекстов можно отнести эти факторы? Обоснуйте свой ответ. Задание третье. Прослушайте приведенные далее формулировки задач. Зайти в спортзал. Институт. Зачет. Найти ключ от квартиры. Позвонить клиенту. Поговорить с Ивановым. Лекция. Оформить титульный лист для реферата. Обсудить проект с командой. Составить план действий на завтра. Задание по тайм-менеджменту. Собеседование в 14:00. Отдать CD-диск соседу. Пообедать. Почта, папка входящие. Проектная работа. Вопросы по диплому. Договориться о времени консультации с преподавателем. Решить пять трудных задачек по математике. Мобильный, деньги. Работа, резюме, агентства. Выполните следующие задания. Разделите лист бумаги на две части. В левую колонку выпишите те задачи, которые составлены в результата виде. Объясните, какие задачи и почему вы посчитали соответствующими результата ориентированной форме. Подкрепите свой ответ ссылками на текст главы. Переформулируйте задачи, являющиеся, по вашему мнению, не результата ориентированными, так чтобы они соответствовали формуле результата ориентированного планирования. Запишите их в правую колонку. Объясните, какие задачи вы переформулировали. Почему. Подкрепите свой ответ с ссылками на текст раздела главы. Задание 4. Выделите свои типовые личные контексты от 5 до 7. Запишите их. Составьте список задач под каждый контекст. Запишите их. Задание 5. Исключите из приведенного алгоритма жестко-гибкого планирования лишние шаги и запишите алгоритм правильно. Выделить ключевые показатели и отследить их в динамике. Составить список жестких задач отметить свои личные контексты. Составить список гибких задач. Перенести в список жестких задач как можно больше задач из гибкого списка. Заполнить пустое пространство между жесткими задачами. Определить время исполнения для всех задач на день. Построить двухмерный график для определения взаимосвязей между задачами. Выделить из списка приоритетные задачи. Разбить приоритетные задачи на подзадачи. Забюджетировать время для приоритетных задач. Определить время на выполнение жестких задач в размере 80% от рабочего дня. Задание шестое. Выберите одну значимую для вас долгосрочную цель в какой-либо ключевой области жизни. Составьте долгосрочный план достижения этой цели, записав все формулировки в результатоориентированном виде. Пример. План достижения. Ключевая область жизни. Цель. Важность. Срок. Год. Действия. Тактические цели. Срок. Год.